Скайла полулежала в гравитационном кресле на капитанском мостике Риги-1 и просматривала распечатки технических характеристик яхты. Несмотря на то, что судну было уже более 300 лет, министр обороны Риги сделал неплохой выбор. Так же, как и собственная яхта Скайла, этот корабль был достроен на судостроительной верве Формасана. После того, как божественный Сассо установил над планетой контроль, Конвейерное производство вытеснило труд мастеров-ремесленников, чьи корабли были когда-то гордостью свободного пространства. «Рига-1» обладала добавочными реакторами, мощность которых составляла 45 гравитационных полей, подключавшихся, если сила тяжести начинала возрастать сверхустановленной защиты. На борту яхты имелась атомная пушка и защитный экран, создававшийся небольшой силовой установкой, и обеспечивающий кораблю абсолютную неуязвимость. Генерация нулевого уровня проходила через ядра антиматерии, а сложные амортизационные фильтры удерживали реактивную массу. Единственное, на что можно было пожаловаться, так это на возраст звездолета и на его отделку. Для украшений выбрали золото, вес которого представлял значительную помеху, когда судно набирало скорость, Не приходилось компенсировать увеличенную массу специальным стабилизатором. Чтобы хоть чем-то занять себя, Скайла вывела на дисплей каталог всех планет и станций. Или так Ка и Арта исчезли? Куда они могли отправиться? Свободное пространство контролировалось компаньонами. Несомненно, или должна найти такое место, где можно было бы затаиться, не боясь, что длинная рука Ставфы Картерма доберется до нее и схватит за горло. Задача усложнялась беспорядками, которые возникали в связи с завоеванием Риги и несчастьями, обрушившимися на имперскую САСу. Коммуникатор, поддерживавший связь между двумя империями, вышел из строя. Переговоры можно было вести только через Итриату, Вполне вероятно, что правитель какого-нибудь отдаленного мира, например Фархоума, мог и не получать указаний, разосланных верховным главнокомандующим. Возможно также, что администратор просто не поймет, как важно арестовать Илитакка. Если так, то хаос, который охватил свободное пространство, сыграет или на руку. Скайли могла помешать также ее принадлежность к компаньонам. Далеко не каждый гражданин пылал любовью к легионам Стафы. Некоторые должностные лица готовы были из кожи вон вылезти, лишь бы хоть чем-то насолить Верховному Главнокомандующему. Ради этого они сделают все возможное, чтобы спрятать Илли. Брови Скайла сошлись в одну линию, когда она сосредоточилась на информации, выданной компьютером. Поочередно анализировала она название планет, не забывая, насколько хитра и умна та, кого она преследует. Не отвергая помощь компьютера, Скайла больше полагалась на свою интуицию. Выберет или для убежища мир Сассы, где ее никто не знает, или предпочтет обосноваться на одной из цитаделей Риги, скажем, на Рипариосе, где с помощью сети тайных агентов сможет обеспечить себе... Инкогнито. Нет, все это не так просто. Скайла покачала головой. Или не из тех, кто ищет укрытия, чтобы зализывать раны. В ее правилах действовать. Бороться за то, чтобы как можно скорее отвоевать потерянное. Ну, а когда тебе удастся найти ее? Что если Илли предвосхитит твои действия? Скайла вздрогнула и почувствовала, как затряслись у нее руки. Откуда-то со дна памяти выплыл пристальный взгляд горящих глаз Артефера. В ушах зазвучал торжествующий голос Илли Такко. «Тогда я убью тебя», – поклялась Скайла, и ее пальцы машинально потянулись к горлу. «Наверное, для того, чтобы убедиться, что на него не накинута петля ошейника. В последний раз, когда ты давала себе такое обещание, Арта избила тебя». Скайла глубоко вздохнула. Воздух словно ножом резанул ее легкие. Ты проиграла тогда. Ты проиграешь снова? Нет, на глаза накатились горячие слезы. Теперь я не проиграю. Скайла судорожно глотала воздух. Не проиграю! Голос Илитака, лишённый звуковой оболочки, с издевательской насмешкой произнес Пожалуй, начнем. Твое сопротивление бессмысленно. Ты сама понимаешь это и расскажешь мне об Итриате, о системе ее безопасности. Скайла тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения, от воспоминания о медленной пытке, которую придумала Илли. Накачанная наркотиками, сломленная и разбитая издевательствами Арты, Скайла выболтала все, чего от нее добивались». «Арта разъедала, пожирала мою душу, как ядовитая кислота!» Скайла моргнула и прищурила глаза, прогоняя горячие слезы отчаяния. Окружавшие приборы равнодушно мигали безмятежно светившимися лампочками и экранами. Опустошенным взглядом Скайла обвела дисплеи, чувствуя, что осталось только тенью того командира крыла, который была когда-то. «Как много у нее отнято!» Неожиданно замигал один из сигнальных индикаторов. Детектор зарегистрировал какое-то сообщение. Слабые пальцы Скайла пробежали по клавиатуре, освобождая канал приёма. Мигание лампочки сопровождалось характерным жужжанием, которое становилось все настойчивее и громче. Кто-то посылал информацию в направлении ее полета, кодируя сигналы на коротких волнах. Прошло несколько долгих минут, в течение которых приборы настраивались на режим приема. Наконец, вход был свободен. Расширившимися глазами Скайла оцепенело смотрела на вспыхивающую лампочку. «Стаффа». Конечно, это Стаффа. Видно, в конце концов, он нашел ее записку, связался со службой безопасности, засек ее курс и послал сообщение. Трепет ожидания и страх смешались воедино. Он прикажет мне вернуться назад. С силой сжав челюсти, Скайла до упора вдавила кнопку записи информации в память. Раздражавшая ее лампочка погасла. Не сейчас. Прости, Стаффа. Скайла очистила экраны дисплеев и вывела карту свободного пространства. Перед ее глазами возникла трехмерная голограмма планет, светившихся на фоне запретных границ. Где ты или... Планеты смотрели на Скайлу с издевкой. Одна из них таила ключ к разгадке. А если Стаффа в догонку, Как сможет она посмотреть ему в глаза после того, как оставила его? Беги, Скайла. Но куда? В каком из миров затаилась змея, который из них дал ей возможность затеряться, исчезнуть на время? Скайла в отчаянии рассматривала карту. Туда, дрожащими пальцами, Скайла лихорадочно вывела на экраны показания приборов. Сделав глубокий вдох, она попыталась унять гулко бившееся сердце. Детекторы не отмечали ни малейших признаков погони, словно пытались обмануть ее бдительность. Позволив преследователям незаметно приблизиться к кораблю, Скайла снова, на этот раз не спеша, Запросила информацию и облегченно перевела дыхание, когда автоматический штурман подтвердил показания приборов. Взглянула на экран, где высвечивались данные о работе реактора, чтобы удостовериться, что яхта начала изменение курса. Что ж, еще один шаг. Тергус. По потолку мрачного бетонного бункера на Итриате мелькали пятна полярного сияния. Толстые стены не защищали от ледяного холода, проникавшего из глубин космоса, схватывающего морозными пальцами дыхание людей и превращавшего теплый воздух в белые облачка. Бункер заполняли инженеры, проводившие последнюю контрольную проверку огромного СВ, стоявшего на приколе, Только светившаяся обшивка корабля была покрыта тонким слоем осевшего иния. Шаровидная командирская кабина судна герметично закрывалась призрачным колпаком бронированного тактита, который предотвращал утечку воздуха. Вдоль унылых стен бункера тянулись ряды мониторов, на экранах которых можно было следить за работой в остальных помещениях корабля. Конусообразный нос ССВ, длина которого составляла приблизительно 500 метров, был состыкован с отсеком треугольной формы, где располагались реакторы, двигатели и контейнеры с запасами топлива. По тусклым пятнам света, пробегавшим в различных направлениях, можно было определить местонахождение антигравов, перевозивших техников от одного механизма к другому. Магистр Кайла Зябка повела плечами и с сожалением подумала о том, что нет времени даже вернуться и надеть на себя что-нибудь потеплее. Она с тревогой поглядывала на Никласа, своего верного помощника. Капитан Сэдди переоделся в военный скафандр, который отливал серебром, в карих глазах светилось тихое смирение, широкая полоска усов скрывала тонкие губы и подчеркивала волевой подбородок с упрямой ямочкой. Кайла и Никлас стояли рядом с антигравом, в котором покоилось хрупкое тело магистра Брайна. Водянистыми голубыми глазами тот внимательно наблюдал за происходящим. Старик был накрыт теплым покрывалом, под которым скрывались трубки приборов, поддерживающих жизненные функции дряхлого организма. «Но это безумие! жалобно проворчал Брайан. Ты потерпела поражение Кайва? «Оставь меня! Позволь вернуться и спокойно умереть!» «Мы не можем сделать этого, магистр!» Кайла потерла замерзшие ладони, чтобы хоть чуточку разогреть онемевшие пальцы. «Вы знаете, каковы ставки?» «Ба! Оставьте их в покое!» Никлас выпустил накопившееся в нем раздражение вместе со струйкой белого пара. «Мы все прыгаем здесь, словно кванты, магистр. Неужели вы собираетесь предстать перед богом разума, потерпевшим поражение? Что же вы скажете Всевышнему? Не может быть, чтобы вы относились к проигрышу с таким равнодушием?» «Мы – рядовые жертвы неудавшегося эксперимента», – резко ответил Брайан. «Ты был там, Никлас?» «Что ты видел в свободном пространстве? Жадность? Ненависть? Рабство, войну и голод? Не кажется ли тебе, что миллиарды людей, которые прожили жизнь в страданиях и муках, вернут их богу разума в достаточном количестве, чтобы утопить и твои надежды, и твой жалкий оптимизм?» Кайла медленно покачала головой. «Вам не следует говорить так, магистр». «Я все еще помню то, чему вы учили нас. Не так давно вы твердили о нашей чудесной миссии, в которую верилось с трудом. Вы говорили об исключительном призвании. Что же случилось?» Брайан повернул голову. «Просто я на своей шкуре испытал, что такое жестокая реальность, девочка. Кванты. Эта проклятая машина посмеялась над всем, во что мы верили». «Откройте глаза и оглянитесь. Посмотрите на то, что мы сотворили. Я имею в виду не нас конкретно, а весь род Сэдди». Очень скоро ситуация изменится. Никлас беспокойно переступил с ноги на ногу. «Неужели ваш опыт ничего не значит, магистр? Только подумайте, даже звездный мясник, даже верховный главнокомандующий желает сотрудничать с нами ради будущего». Брайан горько рассмеялся. «Конечно, только ответь мне, Никвас, тебе нравится это? Тебе приятно, что Стаффа удовлетворяет свои сексуальные потребности, используя женщину, которую ты любишь? Он доводит ее до оргазма. Или в твоих глазах это не что иное, как незначительное колебание квантов? Это совершенно не относится к делу. Резко оборвала старика Кайла искосо бросив встревоженный взгляд на Никласа. На лице капитана заиграли желваки. «Не относится». Усмешка Брайана превратилась в настоящий оскал. «Нет, Кайла. Ты говоришь это после всего, что вы сделали со мной? Если я должен своими собственными глазами смотреть, как совершается предательство...» то, думаю, и с вами ничего не станет, если вы выслушаете мои язвительные замечания в адрес Никласа. «Предательство?» Кайло с трудом сдержала возмущение, захлестнувшее ее. «Поддерживать вашу жизнь ради попытки спасти остатки человечества? Это вы называете предательством?» «Я прошу вас, умоляю, нам необходимо содержимое вашей головы». «Для того, чтобы отдать...» «Человечество – вечное рабство этой истекающей ядом машине!» – взорвался Брайан. «Проклинаю тебя, Кайла! Проклинаю тебя и Звездного Мясника! Я никогда не стану помогать вам! Я смогу уйти в могилу спокойно, только оставив ваши руки связанными и прокляв Макком. Никлас придвинулся к Кайле и положил руку на ее плечо. «Хватит!» Мы причинили друг другу уже достаточно боли. «О какой боли ты говоришь?» – раздраженно отозвался Брайан. «Если ты хочешь причинить боль всему миру, то позволь Стаффи заключить сделку с дьяволом. Позволь, Макком опутать человечество своими цепями. А потом приди на мою могилу и причитай от боли». Два техника в белых комбинезонах вышли из люка СВ и спустились по трапу. Словно почувствовав раскаленную атмосферу, они замедлили шаг. «Готово?» – спросила Кайла. «Все в порядке, магистр». Не поворачиваясь больше к Брайану, Кайла обратилась к Никласу. «Удачи тебе. Спасибо, что взял миссию на себя. Я знаю, как ты относишься к Стафи, и тебе нелегко придется с Брайаном». На лице Никласа появилась угрюмая улыбка. Кончики длинных усов приподнялись. «Не волнуйся за меня, магистр. Я буду держать тебя в курсе событий. Может быть, и удастся что-то изменить». Кайло Дон наградила капитана признательной улыбкой. «Ты самый верный друг». Никлас иронически рассмеялся. «Ты поняла это, когда допрашивала меня под метолом, да?» Магистр вскинула бровь. «По крайней мере, у тебя ко мне нет претензий». «Что ж, я могу повторить для тебя эти слова». Никлас повернулся и пошел вслед за техниками, толкавшими антиграф с Брайаном, по трапу СВ. Остановившись у люка, он обернулся. «Иди в ангар, магистр, ты совсем окоченела». Кайла помахала ему на прощанье рукой, повернулась и направилась в дальний конец бункера. Итак, дело сделано. Она отправила обоих так раздражавших ее мужчин. Каждый из них заключал в себе огромный эмоциональный заряд. Готовый вот-вот взорваться. Что вообще представляют собой мужчины? Неужели тестостерон обладает способностью затуманивать разум? Или эту неистовую раздражительность несет в себе Y-хромосомы? У тебя не было выбора, Кайла. Ты должна была послать их. Брайан знает машину, и никто лучше Никласа не умеет устраивать политические интриги. Надо молиться, чтобы капитан сумел удержать Брайана от неосторожного шага, способного привести к катастрофе. С трудом передвигая ноги и не оборачиваясь, магистр Кайла Дон шла по коридорам бункера. Ее трясло. И не только. От холода.